Лекарственные средства и препараты, применяемые в восточной медицине. Сода. Сода полезна, и смысл ее близок к огню. Сами содовые поля назывались пеплом великого пожара. Так в древности люди уже знали особенности соды. Поверхность земли покрыта содою на широкое употребление. Интересно отметить, что в наших местных газетах один английский доктор сообщает, что он с большим успехом применил простую соду, употребляемую для мытья посуды, от всяких воспалительных и простудных заболеваний, включая и воспаление лёгких. Причём он давал её в довольно больших дозах, чуть ли не по чайной ложке до 4 раз в день на стакан молока или воды. Конечно, английская чайная ложка меньше нашей русской. Моя семья при всех простудах, особенно при ларингите и крупозном кашле, употребляет горячее молоко с двуглей кислой содой. На чашку молока кладём чайную ложку соды. Конечно, некоторые берут меньше, другие больше. Посылаю указание о соде. Правильно, что не забываете значение соды. Не без причины её называли пеплом божественного огня. Она принадлежит к тем широко даваемым лекарствам, посланным на потребу всего человечества. Следует помнить о суде не только в болезни, но и среди благополучия. Как связь с огненными действиями она щит от тьмы разрушения, но следует приучать тело к ней длительно. Каждый день нужно принимать ее с водою или молоком, принимая ее водой. нужно как бы направлять её в нервные центры. Так можно постепенно вводить иммунитет. Сода есть предохранитель от многих заболеваний. Хорошо и деткам давать соду в горячем молоке. Препараты полыни. Также масло артемизии полыни является сильным утвердителем нервной системы. Оно не разрушает, но огненно очищает от вредных наносов. Укажите доктору об этом. Полынь принадлежит к двенадцати знаменитым средствам Розенкрейцеров. Также полынный чай полезен при засарении и набухании гland. Я видела мальчика с жестоко набухшими гландами, которого вылечили полынным чаем. Но, конечно, масло из полыни должно быть ещё действительнее при таких заболеваниях. В наших краях Местные люди употребляют размолотые листья полыни против на кожных заболеваний. Они накладывают их на больное место. Валерьян и мускус. Не только в храмах прибавляли валерьян в вино, но многие греческие вина знали эту примесь. Так и мускус и валерьян и сода могут полезно сочетаться. Так как мускус довольно трудно усваивается некоторыми желудками, то добавление соды очень полезно. Валерьян же укрепляет и удлиняет действие мускуса.